Испытание пустыней Наконец я достал немного денег на поездку в Карабугас. Конотоп благословил меня, я с трудом взял отпуск в Роста и поздней весной уехал на Каспий. До отъезда я много времени просиживал в Ленинской библиотеке и читал без особого разбора все, что относилось к Закаспийской пустыне и Каспийскому морю. Я решил ехать поездом до Саратова, а оттуда на пароходе до Астрахани. Журнал "Наши достижения" заказал мне два отчерка о калмыкии и об эмбинских нефтяных промыслах. Поэтому из Астрахани я должен был проехать в город Элисту, столицу Калмыцкой республики, оттуда вернуться в Астрахань, потом на пароходе ехать в город Гурьев на Урале, где было управление Эмбо нефти, Оттуда опять вернуться в Астрахань, и после этого уже двигаться дальше тоже на пароходе в Мангышлак и Красноводск. Из Красноводска Любыми способами надо было добираться через пустыню в Карабугас. Впервые в жизни я ехал за материалом для книги. Я был тогда еще настолько наивным писателем, что это обстоятельство наполняло меня даже некоторой гордостью. Но очень скоро я понял, что никогда не следует нарочито искать материал и вести себя как сторонний наблюдатель, а нужно и в пути, и во всех местах, куда ты попадаешь, просто жить, не стараясь обязательно все запомнить. Только в этом случае ты остаешься самим собой, и впечатления войдут в тебя непосредственно, свободно и без всякой предварительной их оценки, без постоянной мысли о том, что может пригодиться для книги, а что не может, что важно и что не важно. Потом память сама безошибочно отберет все, что нужно. До Саратова поезд шел очень медленно через среднерусские поля и овраги. В Саратове я прожил два дня на окраине города в береговой Слободке. Там над всеми домами торчали нарядные голубятни, и тучи голубей весь день надоедливо кружились сизыми хлопьями над дворами. Потом старый пароход, 1812 год, отвалил в Астрахань. В моей каюте висел портрет одноглазого фельдмаршала Кутузова. Нижняя Волга была явным предверием пустыни. Тянулись мимо глинистые берега, желтая вода в пятнах мазута, охренное мглистое небо. Было голодно. В проходном буфете давали только тощую селедку и жидкий чай с маленьким куском черствого черного хлеба. В поезде и особенно на пароходе я впервые столкнулся с поразившим меня упорным и как будто беспорядочным движением множества людей. Казалось, вся крестьянская Россия снялась с насиженных мест и движется в поездах и на палубах пароходов куда попало, надеясь осесть наугад в каких-нибудь более спокойных и сытых местах. Палуба была завалена молчаливыми этими людьми и их заношенным скарбом. Почти все везли мешки с картошкой и черными сухарями. Женщины весь день стирали серое белье и пеленки, заходились, пуская пузыри, грудные дети. Старики и старухи пели в полголоса одну и ту же молитву «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Под эти заунывные мрачные песнопения проход уходил все дальше к югу. Там с рассвета до вечера висела над горизонтом бурая мгла. Песчаная пыль оседала на всем, в каюте пахло пылью, песок трещал на зубах. На сожженных берегах появились первые верблюды. Шерсть после голодной зимы слезала с них большими кусками, и лиловые плеши на худых боках были хорошо видны даже с палубы парохода. Верблюды бесстрастно смотрели вслед пароходу и непрерывно жевали, должно быть, колючки или полынь. Изо рта у них тянулись длинные и вязкие нити зеленой слюны. Я вспомнил слова Ильфа о том, что путешествие требует психической выносливости. Ильф был, конечно, прав. Селедочная сухая Астрахань открылась вдали, в тяжелом мареве и запахе лежалой рыбы. Марево это не уносили даже порывистые знойные ветры, Задувавший с востока с так называемой бухарской стороны. В Астрахани меня приютил молодой астраханский писатель и журналист. Жил он на Ворвациевом канале в зеленом маленьком доме с крошечным тенистым садом. Этот сад, где молодая и болезненная жена писателя развела много цветов, особенно на показался мне раем. Цветы пахли прохладой. У писателя недавно умер маленький восьмимесячный сын. Молодая женщина тосковала и часто плакала, запершись у себя в комнате, а муж ее до позднего вечера просиживал в редакции. Я тоскливо ждал оказии, чтобы уехать в Калмыцкие степи, в город Элисту. Аказии все не было, и я бродил по городу и по берегам его канала. Мутный и пустынный этот канал казался мне выцветшим сновидением. Единственным оазисом в городе была всегда безлюдная и прохладная картинная галерея. Я часто ходил туда, смотрел картины Нестерова, Сарьяна, Кустодиева, уроженца Астрахани, и удивлялся тому, как эти картины сюда попали и кому они здесь нужны. За все время я встретил в галерее всего несколько человек. Мне не верилось, что в Астрахани родился и вырос Велимир Хлебников. Наконец я уехал в Калмыцкие степи. Они цвели по весне морями темных трав. Утром сотни жаворонков вырывались, трепеща крыльями из этих трав, и разбрызгивали росу. Она сверкала на солнце, и казалось, что какой-то странный дождь как бы подымался над самой поверхностью земли и висел над ней, а выше него воздух был чист и прозрачен. Грузовик мчался, виляя около надменных беркутов, сидевших по обочинам широкой дороги. Ни один беркут не шевельнулся, хотя машина проскакивала около них почти в притирку. Беркуты даже не давали себе труда повернуть голову, чтобы посмотреть на нас и на гремящее и пыльное сооружение, где мы жестоко тряслись в кузове, стиснутые грузом железных кроватей и бочек соленой рыбы. Самым наглым из беркутов шофер, проносясь мимо, грозил кулаком, но это не производило на них впечатления. Меня удивляло это бесстрашие беркутов. Мой попутчик, старый землемер, знаток этих степей, Объяснил мне, что беркуты любят сидеть по обочинам дорог по той простой причине, что машины спугивают суетливых сусликов и тушканчиков. Суслики начинают бестолково метаться по дороге, и беркуты лениво и безошибочно ловят их. Оказывается, машина, как гончая собака для охотников, спугивала для беркутов дичь. Мы сели на грузовик не в Астрахани, а на правом берегу Волги, в сухом и сером поселке Калмыцкий базар. Перед отъездом начальник автомобильной станции записал пассажиров в подорожную книгу. Он вписал в нее наши домашние адреса и адреса наших ближайших родственников. Я расписался в этой истрёпанной книге, как, должно быть, расписывались в ней путники в начале XIX века. «Мало ли, что может случиться в степи», — сказал начальник автостанции. «У нас тут бывает, иногда неспокойно. Вы в первый раз здесь едете?» Да. Тогда следите за водителем и делайте все так, как делает он. Не пейте воду из тех колодцев, из каких он не станет пить. Не заходите в те юрты, куда он не будет заходить. Водитель опытный. А то схватите или трахому, или еще что-нибудь почище. Мне эти предосторожности казались чрезмерными, но вскоре я понял, что начальник автостанции был прав. Понял я это, когда мы остановились на минуту у первых юрт, И к машине подошло несколько старых калмыков с кровавыми оттрахомы глазами. Вместо век у них краснело обнаженное мясо. Старики присели около машины на корточки и долго и одобрительно похлопывали ладонями по горячим пыльным покрышкам грузовика. Они восхищались машиной и считали ее, очевидно, чем-то священным. На шеях у всех стариков висели большие связки окаменелых баранок. Потом я видел эти ожерелья из баранок у многих калмыков. По числу баранок можно было судить о достатке калмыка. Чем больше баранок он носил на себе, тем был состоятельнее и тем высокомернее себя держал. Юрты попадались редко. Мы обгоняли караваны неправдоподобно худых верблюдов, они тащили на себе новые телеграфные столбы. Их привязывали к спинам верблюдов крест-накрест. К полудню начались миражи. Всю степь, от колес машины до самого горизонта, заливала тусклой, непрозрачной водой. Было похоже, что мы несемся по огромной, устрашающей своими размерами луже. Над ней торчали, как вершины затопленных деревьев, стебли репейника. Удивительнее всего было то обстоятельство, что эта сухая и сероватая вода начиналась в двух-трех метрах от машины, но шофер не сбавлял скорости, и вода все время убегала от машины с той же скоростью, с какой машина приближалась к ней. Вода как бы... Сливалась с нашего пути. Это зрелище было утомительным и бросало в сон. «Это мираж?» — спросил я шофера. Он с недоумением посмотрел на меня. Оказывается, он не знал слова «мираж». «Да нет!» — ответил он. «Просто степь показывает. Это еще что? А то иной раз она даже покажет море и целый лес на его берегу». По пути к Элисте встретился только один саманный поселок. Мы объехали его по окраине. Поселок перегревался на солнце, от него даже на расстоянии дышало мертвым жаром. Из трещин в стенах торчал окаменелый верблюжий навоз. Желтые калмыцкие борзые не гнались за машиной, а наоборот, поджав хвосты, трусливо прятались по дворам. Дети со страхом смотрели на наш пыливший до неба грузовик. Кое-где в балках сочилась купоросная гнилостная вода. Солнце светило тускло. Небо к полудню пожелтело и стало похоже на исполинский стеклянный колпак, замазанный охрой. Так в городах замазывают летом витрины, чтобы приглушить невыносимый свет. Наконец показалась листа. Новенькие кубические невысокие дома, разбросанные без заметного порядка по степному взгорью, как отара белых овец. В листе я узнал, что сейчас главные усилия власти направлены на борьбу с болезнями, издавна губившими калмыцкий народ. Медицинские отряды работали по аулам, скоплениям юрт и поселкам. Прежде чем лечить болезни, надо было отучить калмыков от колдовства и диких способов лечения. Так, например, от трахомы калмыки крепко натирали больные кровоточащие веки с сахарным песком, а от туберкулеза прижигали кожу на спине тлеющим войлоком. Туберкулезом болели главным образом женщины из-за национальной женской одежды казакина, Он туго, как железными обручами, стискивал женскую грудь самых юных лет и не давал ей развиваться. Кроме того, женщины носили на голове тяжелые шлыки, целые сооружения, и от этого у них часто бывал туберкулез шейных позвонков. Незадолго до моего приезда в Калмыкию декретом советского правительства женщинам было запрещено носить казакины и шлыки. На обратном пути в Астрахань Мы заночевали в степи, и я видел один из тех необыкновенных вечеров, которые бывают только в степных раздольях. Ветер стих, воздух сделался прозрачным до предела, трава остыла от дневной жары и выдыхала прохладу. Упала крупная роса, крик перепелов равномерно и непрерывно обегал по кругу всю степь, пахло мятой. Шофер сказал мне, что за ближайшим увалом есть пресное озеро. Я спустился к нему, путаясь в высокой траве. Дружно чавкала в камыше рыба. Садилось солнце, и казалось, последняя тишина опустилась на землю, и я больше никогда не услышу ни человеческого голоса, ни гудка машины, ни рокота мотора. В этом безмолвии ощущалось величие, будто Вселенная отдыхала, встречая ночь. Солнце садилось, но явно медлило. Может быть, оно хотело увидеть тончайшую световую нить, что непременно протянется от всегда неведомой первой звезды до поверхности озера. Темнота упала как-то сразу. Всю ночь я ворочался и не спал, взволнованный медленным течением степной ночи. Оно становилось заметным по перемене звездных сочетаний над головой. Созвездия плыли, едва вращаясь, вокруг невидимой оси мироздания. Северные низменные берега Каспийского моря и самоё взморье, очень мелкое в тех местах, заросли широкой полосой тростника Чагана. Твёрдые черные его соцветия были похожи на маленькие початки кукурузы или, хотя это сравнение несколько сложно, на эбонитовые валики от пишущей машины. Издали эти заросли Чагана казались черной широкой лентой, разложенной по берегу моря. Поэтому эти места здесь и зовут чернями. От устья Волги до Гурьева лежащего в самых низовьях Урала, нет ни одной пристани, ни одного убежища, куда бы пароход мог зайти во время шторма. А, как известно, на мелких местах гуляет особенно крутая волна, и потому плавание вблизи черней неприятно и временами опасно. Пароход «Гелиотроп» шел от Астрахани до Гурьева больше суток. Это был очень старый, заслуженный пароход с обилием медных частей, Медные поручни, обитые медью трапы, медные приборы и, наконец, огромный медный рупор, в который капитан перекрикивался со встречными рыбачьими шаландами и рыбницами. Все это было начищено и надраено до чёртова глаза и просто угнетало своим медным блеском. На палубе, как и на Волжском пароходе, лежали в повалку пассажиры. Особенно много было пожилых женщин. Говорили, что в устье Урала горят тростники, и что их поджигают нарочно, чтобы уничтожить очаги несметного гнуса. Он не давал жить в тех местах ни людям, ни зверям. На востоке как-то странно и тускло мигало небо. Эти вялые вспышки были совсем не похожи на наши зорницы или на приближение грозы. Какая могла быть гроза, если воздух на сотни километров был лишён даже признаков влаги? В устье Урала гелиотроп вошел в сумерки. Он торопливо плыл мимо горящих тростников. Пламя трещало и перебегало вдоль берега, дым душил и разъедал глаза. Только в Гурьеве мы, наконец, дышались в этом приземистом городке, где все краски давным-давно выгорели до цвета золы. В Гурьеве я жил за Уралом, в новых домах, сделанных из прессованного камыша. Они ничем не отличались от обыкновенных каменных домов, за исключением неверия в их прочность людей, обитавших в них. Со мной в одной комнате общежития «Эмбо нефти» поселился бывший матрос Балтийского флота, Латыш. Он приехал в Эмбу из Баку по каким-то нефтяным делам. Когда ночью подымался ветер, матрос будил меня и говорил, «Палундра, лучше не спите, а то этот карточный домик завалится и прищемит нас, как котят». Из Гурьева я ездил на Эмбу со старым нефтяником, инженером-поляком Яблонским. Этот тучный, насмешливый и необыкновенно спокойный старик посвятил меня в удивительные и увлекательные тайны нефтяной разведки, нефтяных, соляных куполов и всего, что было связано с добычей нефти. Мы жили с ним вместе в поселке Досор. В нашей комнате стекол в окнах вообще не было. Их заменили частой проволочной сеткой от гнуса. Когда задувал ветер с близкого Каспийского моря, из черней, то гнус начинал... Лететь исполинскими тучами, приглушая солнечный свет. Что есть пустыня? спрашивал меня Еблонский, лежа вечером на скрипучей койке и боясь пошевелиться, чтобы не стряхнуть себя пыль. Она густо оседала на нас за какие-нибудь полчаса. Пустыня, отвечал он самому себе, это есть пыль. Еще раз сплошная пыль, и гнус. Еще раз горячая и соленая пыль и отсутствие воды. Вы пробовали выплеснуть на здешнюю землю хоть немного воды? Да? Значит, вы видели, как вместо того, чтобы всосаться в землю, она превращается в крупные капли, в шарики воды. Капли эти, похожие на ртуть, катаются и прыгают по пыли, как по горячей плите, и обрастают пылью, как шерстью. Вот так, дорогой мой. Вроде как в стихах Киплинга об Африке. Только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог. Дышать, конечно, нечем. Это следует откровенно признать, поэтому не пойти ли нам на озеро, на вышки, сделать замеры и проверить выход нефти. Все равно играть в шахматы вы не умеете, а читать при свете этой белокровной лампочки значит вывихнуть себе глаза. Я соглашался с ним, и мы шли на соляное озеро, где на дамбах стояли вышки и нефтяные насосы, посапывая, качали из-под земли маслянистую коричневую с золотым отливом эмбинскую нефть. Мне нравилось на озере. Вода в нем густая и соленая, пахла крепчайшим йодом. В неярком свете фонарей, редко расставленных на дамбе, была видна осевшая на сваях розовыми кристаллами крупная соль. Кроме йода, озерная вода пахла нефтью. Запах этот вызывал обманчивое впечатление некоторой ночной прохлады. На самом же деле ночь была насыщена мельчайшей и теплой пылевой пудрой, и, может быть, от этой пыли свет фонарей приобрел душный жемчужный оттенок. «Все, что вы видите здесь», — говорил мне Яблонский, «ничем не отличается от нефтяных промыслов в Маракаибской лагуне в Южноамериканской республике Венесуэле. Условия зарождения и залегания нефти и там, и на Эмбе одни и те же, поэтому и посылают туда на практику инженеров-нефтяников, В связи с этим оставьте ваши мечты о Венесуэле. Ничего лучшего, чем здесь, вы и там не увидите». «Я никогда не мечтал о Венесуэле. Напрасно», — говорил Яблонский. «Мечтать нужно всегда, но не бесплодно, конечно. Например, я приветствую все мечты об освоении пустыни, особенно когда они приобретают реальные формы, как сейчас у нас на Каспии, на Эмби, на Мангышлаке и в Карабугазе. В некоторых случаях нельзя природу предоставлять самой себе. Надо ею руководить для человеческого блага, но, конечно, не вмешиваясь в ее основные законы. Счастье людей почти не зависит от хода цивилизации. Счастье — категория вечная. Петрарка не был бы счастливее от того, что услышал голос Лауры, записанным на пленку. Цивилизация только тогда даст свои великолепнейшие плоды, когда народы, только сами народы и никто больше, будут хозяевами жизни и распорядителями своей судьбы. В Досоре, сидя на бревнах на дамбе и вдыхая душную тьму за Каспийской ночи, мы говорили о покорении пустыни. Потом у себя в комнате я читал допоздна затрепанную книгу стихов незнакомого мне тогда поэта Липскерова «Песок и розы». Кто-то из постоянно менявшихся жильцов комнаты забыл эту книгу в ящике стола и уехал. Я читал медленно, повторяя и скандируя про себя строки его стихов о Средней Азии и Самарканде. «На земле нету места грозней твоего, Регистана, на земле нету места его голубей и нежней, возле синих предверий читаю стихи из Корана, винограды лежат под копытами мирных коней». Яблонский крепко спал, скрестив на груди руки. Тишина ночной пустыни тонко пела в ушах. Только по временам было слышно, как на озере сопели бессонные насосы, откачивая из безжизненных недр земли липкую нефть. Все дальнейшие путешествия по Каспию описаны мной в книге «Кора Бугас» и в нескольких очерках. Вся беда книг такого рода, как это, то есть автобиографий, заключается в том, что в них почти невозможно избежать повторений. Объясняется это тем, что все вещи, созданные писателями, в значительной степени автобиографичны. Правильно, но несколько грубо сказал мне по этому поводу писатель Александр Георгиевич Малышкин. «Я рассовал всю свою жизнь по разным рассказам и романам и ничего даже не оставил себе, чтобы рассказать при случае любимой женщине или друзьям. Ужасно глупо. Как у Блока, помните?» «Жизнь давно сожжена и рассказана, только первая снится любовь». Поэтому я не буду повторять то, что читатель может прочесть в «Карабугазе» или в очерках «Соляные купола» и «Великая эмба». Если кто-либо из читателей задумается сравнить «Карабугаз» и эти очерки с теперешними моими воспоминаниями, то пусть его не удивляет некоторая несхожесть их друг с другом. Объясняется это очевидно тем, что тогда я был и многоречив а сейчас возрастом стал, если можно так выразиться, молчаливее в своей прозе. И кроме того, теперешнее время бросило свой отблеск на прошлое, и прошлое предстало в новом виде. Иные краски померкли, а иные сгустились. Поэтому о поездке в Карабугас я ограничу здесь самым коротким отчетом. Из Гурьева я вернулся в Астрахань, а оттуда на таком же, как гелиотроп в престарелом пароходе, название его я забыл, поплыл в Мангышлак и Красноводск. На этом пароходе были мачты, оснащенные по-старинному вантами. Переход был тесен, тепло от машины проникало во все его помещения, так же, как и запах шашлыка из камбуза. Море было тихое, светлое. Крестьян на палубе уже не было, но весь день там пили кахетинское вино какие-то шумные и толстые люди. Они везли в Красноводск сто мешков с картошкой, и ни за что не хотели продать хоть немного этой картошки пассажирам и команде. Кончилось это тем, что перед Мангышлаком кто-то ночью распорол ножом несколько мешков с картошкой, и она торопливо булькая посыпалась в море под яростные вопли проснувшихся мешочников. Я ждал кровопролития, но хозяева мешков неожиданно успокоились и, напевая какую-то песенку, начали зашивать суровыми нитками разрезанные мешки. Мангошлаг, на первый взгляд, был классическим пеклом. Единственное, что мирило с этим спекшимся от жары голым местом, было воспоминание о Тарасе Шевченко. Здесь он томился в каторжном батальоне, и здесь он не потерял ни крупицы своего таланта, доброты и своей любви к Украине. Это казалось чудом, но это было так. Дальше к югу мы шли вдоль берегов таких безлюдных и однообразных, что все невольно отводили от них глаза. Куполом из неясных испарений прошел по горизонту газ. а потом за черными зубцами скал Уфра открылся Красноводск. Пасть огнедышащего дракона, жерло из Азии с ее гипсовой землей и воздухом густым и вязким как глицерин. А все, что было дальше, иной раз в несколько сгущенном, иной в непрекрашенном, а иной раз в несколько более угрюмом, чем в действительности виде вошло в книгу карабугас но единственное на что у меня не поднялась рука чтобы хотя немного расцветить и украсить свою прозу это на людей и события их я писал по мере сил точно и просто но я как говорится отыгрался на пейзаже и не моя вина или заслуга что я его видел до мелочей таким каким написал единственное о чем нет ни слова в книге это о страшной временами совершенно невыносимой тоске по Средней России. Жара обжигала мне легкие, давила на мозг, солоноватая вода обдирала горло, чудесная, как воздух после дождя, свежесть, помогавшая думать там, на севере, сменилась тугой, саднищей болью. Кровь как бы с натугой продиралась в сжатых мозговых сосудах и вот-вот могла остановиться. В Красноводске по утрам, когда можно было еще двигаться, я ходил на вокзал на станцию и с тоской смотрел на раскаленные товарные вагоны. Они были единственной, как мне казалось, реальной связью с Россией. Я сидел в тени, смотрел на вагоны, как маньяк, и слушал глухой треск винтовочных выстрелов. Треск долетал из гипсового ущелья, куда вплотную подошли банды басмачей под командой знаменитого Джунаид Хана. Наши части вели бои с басмачами. Пули, по словам бойцов, упав на излете на землю, долго не остывали. Бой был короткий, Басмачи ушли в Персию, и снова безмолвие вернулось на наши берега. И все вокруг казалось таким загустевшим от жары, что удивлял даже прибой. Было непонятно, как эта тяжелая морская вода могла собраться силами и подняться, чтобы с шумом и изнеможением набежать на жаркий берег и, прошумев, отхлынуть назад.